Журавли. Посвящается капиталине Васильевне Вяткиной. Ах, и ночи бывают ранней осенью. Задумчивые, мудро-грустные. Крепко спят живыми снами осиротевшие леса, нивы, луга, воздух.